Глава третья, подглава первая. Над звездной водой низко сметнулась птица. Не Коломба, много больше. Хайме попытался проследить полет, но нестерпимый свет вынудил опустить глаза. Сапоги для верховой езды покрывала белая пыль. Чудовищный зной разогнал все живое, но ждать было нечего, а прятаться негде. Хайме смахнул с лба пот. Зачем-то вытащил шпагу и побрел вверх по выгоревшему склону, обходя раскаленные камни. Его била дрожь, ноги подкашивались, сердце то отбивало бешеный ритм, то замирало, словно танцор фламенко. Но инкверент упрямо поднимался туда, где малиновым костром полыхал одинокий шиповник. От чего-то было очень важно до него дойти. Что будет потом, Хайми не загадывал, просто переставлял налитые свинцом ноги. Путались в засосших в юнках шпоры, сжимавшие эфес с рука горела огнем, но бросить шпагу было столь же невозможно, как остановиться или повернуть. Хайме поднимался, обходя камни, и камни эти за его спиной становились мертвецами в белых колпаках. Он видел и себя, одинокого ползущего от валуна к валуну, и раскаленные холмы, между которыми с желтоголовицами струились пустые тропы, и застывшее в вековом бреду озеро. Тот, кто смотрел, знал, что это и есть смерть. Тот, кто шел, помнил одно – дойти, и он дошел. Его ждали. Из пропыленных зарослей выступили смутные фигуры. Семеро рыцарей в тяжелых латах замерли на склоне, устало опустив руки. Еще трое спустились к доцветающему кусту. Эти были без доспехов худой пожилой сеньор с острой седой бородкой и двое знатных охотников. Первый слегка хромал и опирался на древко рогатины, второй сжимал в руке пистолет. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Дублеху «Он был мертв почти семнадцать лет, как форка и сеньор Лихана. Вспомнил, с тебя причитается». «Да, заставил ты себя ждать», — согласился Маноло. «А Карлоса куда дел?» «Карлоса?» не понял Хайме. «Он же... он должен быть с вами!» «Вот именно!» брызгливо протянул Доблеху. «Но его нет! Так мы идем!» «Вы можете убрать...» «Вы можете убрать шпагу!» вмешался доселе молчавший Лихана. «За рекой все спокойно, и мы вольны отлучиться. Разумеется, если ваше приглашение остается в силе. Я понимаю, что могли возникнуть определенные обстоятельства». «Да какие там обстоятельства!» начал альфорка и внезапно свел брови что это на тебе с ума сошел монах дернул щекой до блеха какой уж тут праздник значит вы не вступили в полк вежливо осведомился дон луис печально не смог хайме попробовал вложить шпагу в ножны но ножен не оказалось положи ее посоветовал манолу и скажи наконец что на вас с карлосом нашло один пропал Другой в и шляется. Если это рай, что здесь делают самоубийцы? А в аду не место спасителям обители. Значит, это предсмертный бред, но шпагу он не положит. Я стал монахом, потому что не могу воевать. Но это не повод бросать оружие. К сожалению, я умираю, и потому не смогу сдержать свое обещание. Отговорки, отмахнулся Доблеху. причем глупые. Смерть еще большая глупость, чем монашество. Свернул глазами Маноло. Шел бы ты, братец, назад и занялся делом. Да, сеньор Дереваль, согласился Лихана. Умирать следует лишь когда нет другого выхода, иначе это слабость. Если нет другого выхода, это не смерть. Маноло знакомым жестом погладил пистолет. У тебя есть другой выход. У меня, возможно, у других нет. Решать за других очень опасно, вздохнул Дон Луис. «Но, увы, иногда необходимо. Вы уверены, что предусмотрели все?» «Тебе пора», вмешался Дублехо. «Мы заболтались, а возвращаться всегда труднее. Оставь шпагу, монах». «Да, Дон Хайми», заторопился Элихана. «Поторопитесь, но не в ущерб осторожности». «Хорошо», коротко произнес Хайми, пытаясь повернуться, но клинок путался в ветвях, то ли норовя вырваться, то ли желая задержать хозяина. Несколько малиновых лепестков слетело к ногам спорящих. Сверкнуло на стали солнце. Вдали, там, где холмы переходят в равнину, проехало двое всадников на мулах. Ночью будет гроза. Тот, кто смотрит, это знал. Он многое помнил, и еще больше предвидел, но только не исход странной встречи. «Крест равен мечу», вздохнул пожилой сеньор. «Он не может уйти и он не может остаться, пока не решит, Охотник с пистолетом положил руку на плечо полуседого человека в монашеском балахоне. «Кто ты? Хайме Дереваль или уже нет?» «Монах уйдет», — добавил второй охотник. «Воин останется». «Я! Это я!» — откликнулся тот, кого спрашивали. Чтобы обойти кусты, ему пришлось поднять шпагу. Рука дрожала, но человек шел, переступая через мертвецов, становящихся камнями. Свёл шипомник, болела рука. Он натер ее, когда сбрасывал валуны, чтобы загородить дорогу. Зачем он это делал? Белесый небосклон прорезала черная тень. Коршуны. Они видели, как идут белолобые, и видели бой. Карлос принял бой, потому что хинилья опоздал. Нет, не опоздал. Он нарочно промедлил, потому и убил Дегуальдо. Хотел убить. Хайми Дереваль бросился назад. На этот раз ноги сами его несли, а в юны не цеплялись за шпагу. — Хинилья тут? — Нет, он не приходил. — Но он мертв, как? — Как же им сказать, что они мертвы, лежат у той самой дороги, по которой не прошли хаммерианы? — Мы не мертвы, — усмехнулся Альфорко. — Зачем тебе, Хинилья? — Он не пришел, потому что не хотел. Дегуальда, младший Дегуальда, довез письмо. Но командор сделал вид, что ничего не было. Он попытался убить гонца, но не вышло. Спустя много лет Леон его нашел. Они дрались. Хинильян летел на шпагу, но так и не ответил. «Ответит!» Чужой голос и вместе с тем знакомый. Высокая, закованная в сталь фигура выступает вперед. Забрала опущено, латная перчатка сжимает меч. На щите белое солнце и черная птица с алыми отметинами. «Ответит!» Эхом откликается девичий голос: "Найди и спроси. Мы ждем! мы должны знать". "Спрошу", обещает Хами дереваль друзьям, невидимой девушке, вьющемуся над головой коршуну, изноенное марево оборачивается рябью на воде. Шуршат тростники, на серый камень присаживаются глазастый трикоза. "Скажи Карлосу", доносится издалека голос Маноло, "пусть тоже знает". "Скажу". Обещает Хайме. Он скажет, как бы глупо это не выглядело, если успеет, если позволит. Поднимается ветер, озерные волны мерно бьют в берега и шумят, шумят, шумят. Подглава вторая. Плеск воды неустанный и монотонный. Это не волны, это не могут быть волны. Больше похоже на родник или на фонтан. Откуда вальконье фонтан? «Откуда вальконьи, лилии, ветер и вода? А струи все журчат, негромко, но навязчиво. Если рядом ручей, почему так хочется пить? Потому что сухость во рту — следствие совершенной вами глупости», — недовольно объявил фонтан. «Лежите. Особенности вашей раны не позволяют слишком быстро подниматься». «Зачем вы вернулись? Хорошо, что можно не вставать». И плохо, что ничего не вышло. Добрыми намерениями выстлан путь в ад, и не только в свой собственный. Выпейте!» Вместо ответа Бенера протянул знакомый стакан с незнакомой жидкостью. «Это тоже яд, но в вашем случае он ослабит действие от линии. Если б троцебула отравили не ею, а цикутой, вы бы приняли цикуту? Я бы принял то, в чем уверен». Плеск фонтана и запах лилии усыпляли но времени на сон не было, времени не было ни на что. Ночь безнадежно кончилась. Вы здесь одни? Разумеется. Холодно подтвердил врач. Насколько я помню, христиане вне зависимости от того, какой церкви они принадлежат, почитают самоубийство грехом величайшим и непростимым. Как и суадиты. Попробовал усмехнуться инквирент. Бенера нужно прогнать и сосредоточиться на деле. Но если он замолчит, то упадет и уснет. Если вы тут, то дайте что-нибудь, чтоб я не засыпал. Вы приняли все, что нужно, осчастливил врач. Возбуждающие средства в неумеренных дозах вредны для сердца. Я должен прийти в себя, потребовал Хайми. А больше, чем мне навредили вы, мне не навредит даже пленелунья. Сонливость скоро пройдет, пообещал Бенера. Можете сесть, только прислонитесь к бассейну. Хайме сел. Голова оказалась тяжелой и горячей, словно в нее налили кипящей смолы. Сердце продолжало пляску, но мысли начинали потихоньку проясняться. Бенера пристроился рядом у розового куста, он вряд ли соображал, что он натворил. Будь Бенеру христианином, его можно было бы назвать блаженным. Хайме запрокинул лицо к бледнейшим звездам. Если б не суадит, он бы их не увидел. Если б не суадит, волос, на котором висят слава Хинильи и жизнь Инес, был бы толще. Оборотень ушел, зато колесница в зените. Кому он это говорит, себе или врачу? Вы сделали свое дело, а теперь уходите. Мне, в отличие от маркиза Дихинилья, родильная горячка не грозит. Несомненно, не пожелал принять шутку Суадит, но я хочу увериться, что вам не грозит Цикута, мышьяк, и иные заболевания подобного рода вчера вы взяли с меня клятву теперь ваша очередь вчера вы предпочли отправиться на костер лишь бы не делать того о чем вас просили огрызнулся хайме почему вы отказываете в этом праве другим потому что жизнь величайшая из ценностей и величайшая из долгов отрезал врач нам не дано знать для чего мы пришли и когда уйдем можно предпочтеть смерть тому что еще более неприемлемо, но не оборвать нить жизни, ведь на ней подвешены и другие судьбы». «Вот именно», — поморщился Хайме. «Времени для бегства смерти или на чужбину почти не осталось, но Дереваль не собирался ни умирать, ни бежать. Есть замыслы, которые осуществляют или сразу, или никогда. У него не вышло. Что ж, примем это как данность и пойдем до конца». Я думал о настойке мака. Внезапно произнес Бенера. Стоял у окна, ждал Альгвазилов и думал о синем пузырьке с резной крышкой. Один раз я взял его в руки. Вчера я сожалел, что выплеснул свою смерть в залу, положившись на волю его. Сегодня я в ужасе от того, что убив себя, убил бы роженицу и ребенка. Не сочтите за хвастовство, сеньор, но врач-мундиалит был бы бессилен». А ведь окажись Бенера не столь упрям. Ничего бы не случилось, кроме смерти родами, позабывшей свой долг вдовы. Энесс спокойно спала бы в своей постели, а он бы негодовал на опозорившую орла Онсии мерзавку и бегал на перегонки с арбуста. Хотел бы Хайме Дереваль вновь стать братом Хуаном и ничего не знать ни о Хинилье, ни о собственной сестре. Нет, не хотел бы. Вы забыли вашего покорного слугу. «Без вас я бы тоже отправился к проводцам». «Я помог вам быстрее прийти в сознание и только...» — свел густые брови Суадид. «Не знаю, почему вы не умерли. Принятого вами яда хватило бы на троих. Предпочитаю действовать наверняка», — усмехнулся Хайме, заставляя себя подняться. Как ни странно, это удалось с первой попытки. «Врачи и солдаты чаще всех сталкиваются с невозможным». Суадид внимательно смотрел на собеседника. Но что есть невозможное, если не высшая воля? Кто из нас вправе ее подменять, определяя, кому жить, а кому нет? Мне известны случаи, которые я почитал безнадежными, но вопреки моей науке у больных наступало улучшение. Вы страдали припадками подучий после удара по голове? Да, не вдаваясь в подробности, бросил Хайме. Вам сказали, что это навсегда? но через два или три года приступы прошли. Да, и после этого он сунулся к пленилуньи, а оказался в импарции с Коломбо на плече. Болезнь не вернется. Вернее, она проявляется иначе. Я могу дать вам несколько советов. Не понимает или не желает понимать, что советы врача ему вряд ли пригодятся. Вы лучший врач, чем я монах. Пора кончать разговор первый разговор за семнадцать лет, который хочется вести вечно. Впрочем, я стал импартиалом потому, что не мог быть солдатом. Мне сломали крылья, я пустил в ход клюв и лапы, но остался коршуном. Сеньор Бенера, я прошу вас уйти и даю, даю вам слово чести не покушаться на собственную жизнь. Нам лучше уйти вместе. А ты думал, тебе удастся избавиться от блаженного? собиравшегося на костер ради неведомого Диего? Вы говорили о Миттельрайхе. Это достаточно далеко от... от супериоры. После искушения смертью, искушения жизнью и сумасшедший суадит в роли искусителя. Святому Антонию такое и страшным сне не привиделось бы. Миттельрайх хорош для тех, у кого нет своей земли, Бенеро. Я не смогу служить чужим королям и не смогу просто жить. Ваше ремесло пригодится хоть в Вите, хоть в Альдхибе. А я только и умею, что защищать Онсию. В меру сил и здоровья, к сожалению. Так что идите где к Дону Диего и не спорьте с ним. Он знает, что делать. Надеюсь, вы тоже знаете. В голосе врача впервые послышалась неуверенность. Я смогу передать вашей сестре, что вы ее простили? Не сейчас, позже. Когда она уже не сможет вернуться. Инес, как же плохо он ее знал, как плохо знал самого себя. Думал, все погасло, охватило одной искры, и вроде бы налаженная жизнь полыхнула сухой травой. Хайме усмехнулся и покачал головой. Почему люди, зная, что хорошо, делают плохо? Так спрашивал один древний мудрец. Но почему мы? думая, что делаем хорошо, приносим зло. И как выходит, что, неся зло, мы творим добро? Конечно, скажите, Инес все, что хотите. Она вас послушает. Прощайте. Как выходит, что, неся зло, мы творим добро?» Повторил врач. Но является ли такое зло злом? Врач не должен говорить о некоторых вещах. Как правило, не должен. Но вам я скажу. Ваша воля сильнее вашего тела. Не бойтесь того, чего боялся я. Если случится худшее, вы потеряете сознание раньше терпения. А если ваши собеседники станут упорствовать, вы просто умрете. Быстро и достаточно безболезненно. А знаете, вы меня убедили. Хайми сел на край бассейна и с наслаждением опустил руку в прохладную воду. По крайней мере... Теперь в моей болезни появился смысл. Вы уйдете или нет? Я уйду. Врач поднялся и быстро пошел прочь по белым мраморным плитам. Но на пороге все же обернулся. Б. Ацлаха. Дон Хайме. До встречи.